Приложение. Семья Дмитрия. Первая супруга. Анна Андреевна Дандола с 1361 по 1386 год. Дети, рожденные Анной Андреевной. Петр 1362 года рождения. Умер, отравили в 1366 году. Ирина 1363 года рождения. Александр 1365 года рождения. Елена, 1367 года рождения, Константин, 1369 года рождения. Ирина Дмитриевна в 1372 году уехала в Прагу, где вышла замуж за Вацлава, наследника императора Священной Империи. В 1381 году, во время государственного переворота, ее мужа убили и свергли. Она сама чудом спаслась, укрытая в стенах архиепископства Зальцбурга по инициативе одного из трех пап, Григория XII. В 1386 году, после гибели императора Священной Римской империи, Карл, по настоянию Дмитрия, становится королем богемии с регенством Ирины при нем до совершеннолетия. Дети Ирины и Вацлава. Карл, 1379 года рождения, Маргарита, 1380 года рождения. К Александру Дмитриевичу в 1372 году приехала Екатерина, дочь Людовика I венгерского и польского. По брачному договору, разумеется, с обязательством принять православие. Их дети Анастасия, 1381 года рождения, Вероника, 1383 года рождения, Василий, 1384 года рождения, Владимир 1386 года рождения, Серафима 1388 года рождения. Анастасия Александровна была выдана за первого царя Австрии Альбрехта I Австрийского в 1389 году. Константину Дмитриевичу в 1380 году приехала дочь Мамая для укрепления союза, однако уже в 1384 году она умерла родами на своем первенце вместе с ребенком. В 1388 году Дмитрий договорился о браке для Константина с Оливерой, дочерью Лазаря Хребляновича, фактического правителя Сербии. Дмитрий сватал Елену Дмитриевну в 1385 году к сыну Маргариты I Датской, но сватовство сорвалось. А в 1387 году сын Маргариты умер. В 1388 году Дмитрий заочно обвенчал Елену с Людовиком Ломбардским своим вассалом и царем Ломбардии. Вторая супруга – Маргарита Вальдемаровна Фолькунг с 1389 года. Первая фаворитка – Валентина Бернабовна Висконти в 1379-1380 годах. Дети, рожденные Валентиной Висконти, Лев Дмитриевич, 1380 года рождения. Вторая фаворитка – Беатриса Фридриховна Гогенцоллерн. В 1388-1389 годах.